Таня опасалась, Мити насторожится или испугается. Но когда спросила, где мамин телефон, мальчик хитро улыбнулся. «А как ты думаешь?» «Наверное, у папы. Был у него. Но я похитил». «Зачем?» «Как зачем?» «Папа его выключил и бросил в ящик. Это ведь неправильно. Когда мама поправится, ей захочется сразу всем позвонить. Нельзя, чтобы телефон был разряженный». «А у меня как раз розетка есть, секретная, под кроватью». «Ты молодец», — с искренним восхищением похвалила Таня. «Очень предусмотрительный. Но телефон нельзя все время на зарядке держать». Он округлил глаза. «Почему?» «Электрический прибор перегреется или вообще взорвется». «Я его щупал, он даже не теплый». «Все равно может случиться системный сбой». С умным видом сказала Татьяна. Информация сотрется. Пойдем вместе проверим. Зашли в спальню. Митя шустро юркнул под кровать, предъявил ей аппарат. По-моему, с ним все в порядке. И заряд сто процентов. Когда стирается память, сразу не поймешь. Включи, посмотрим. У нее самой телефон открывался по отпечатку пальца. А что у Жени? Распознавание лица, пароль, пин-код? Митя пробудил мобильник, гордо сказал. «Видишь, работает. И шифр я знаю. Это год моего рождения». Ввел четыре цифры, продемонстрировал. «Все норм. Память тоже на месте». «Значит, повезло, но на зарядке не держи его больше». «Хорошо, Таня», — послушно кивнул мальчик. Он выключил аппарат и засунул его в ящик комода под груду разномастных носков. Садовникова подошла поглядеть, хихикнула. «Ничего себе бардак!» Митя серьезно ответил. «Потому что наша стиральная машина берет плату за стирку». «Это как? Один носок всегда исчезает, а иногда даже два». «Ты клеветник!» Таня ловко выудила из вороха два одинаковых, свернула вместе. «Вот еще пара!» «Ой, правда!» Он вздохнул. Очень скучно носки сортировать. А папа говорит, что теперь больше некому. Могу тебе помочь. Таня вывалила всю кучу на пол, но прибежал Арчи, похитил один, унес. Погнались, отобрали, пес мигом схватил второй. Митя хохотал, Таня тоже. И почему у них в офисе считается, будто дети зло? С грудничками, наверное, морока. а когда уже подрощенный, да не глупый, очень даже мило. Кое-как разобрали ящик. Потом погуляли, пообедали покупной пиццей. Воспитательницей Таня побыть не прочь, но кухарская работа радости не доставляла. Митя начал зевать. «Сказку и вздремнуть?» — предложила Садовникова. Но тут зазвонил телефон. Номер незнакомый. Таня хотела проигнорировать — Но мальчик сукоризный сказал, а вдруг что-то важное? «Как скажешь, шеф?» и весело отозвалась. «Алло? Татьяна?» Мужской голос, приятный, обволакивающий, смутно знакомый. «Это Денис. У вас есть для меня пара минут?» э -э да. Женин возлюбленный». Она опасливо покосилась на Митю. «Хотел вас о помощи попросить». Женя по-прежнему в коме, но есть и хорошие новости. Стали проявляться минимальные рефлексы, даже глаза открывала один раз. Викентий Ильич считает, ей сейчас очень нужны положительные эмоции. «Вот я и подумал, может быть, привести к ней сына?» «Одну минуту». Садовникова улыбнулась мальчику. «Извини, это по работе. Сейчас приду». Она убежала в дальнюю комнату, закрыла за собой дверь, сказала в полголоса. «Денис, вы с ума сошли? Он же отцу проболтается. Представляете, что начнется тогда?» Голос заледенел. «Это оправданный риск. Вы понимаете, что Женя может в себя прийти, если голос Мити услышит? Как можно не использовать такой шанс? Семь лет, практически взрослый человек». И Женин сын. Мы сможем его убедить, чтобы держал язык за зубами. Ну, не знаю. Татьяна уже сама запуталась, кто хороший парень, а кто преступник. Максим, поспешивший убить и похоронить жену, конечно, сволочь. Но Денис тоже хорош. Похитил человека, организовал подмену тела. А они все, включая щепетильного Валерочку, Авантюриста покрывали. Таня, поймите, мне самому не хочется ребенка втягивать. Но для Жени это безумно важно сейчас. И Мити мы травмы не нанесем. Он ведь считает, что мама жива. Мне надо посоветоваться. Даже не пытайтесь. Ваш отчим будет против. Но это я, не он. Женькина половинка. Я пытаюсь ее спасти и вижу, что другого выхода нет. Таня. Голос дрогнул. «Вы ведь тоже по духу авантюристка, я сразу понял. Пожалуйста, войдите в мое положение, помогите!» Странно слышать отчаяние в голосе сильного, уверенного в себе богатого мужчины. Он искренне верил, Митя на присутствие пробудит Женю. И спорить с ним было сложно. Пусть мальчик может проболтаться, но в сравнении даже с крошечным шансом вернуть его маму к сознательной жизни Все возможные скандалы — ерунда. И Таня решительно сказала. «Хорошо, Денис, мы приедем через пару часов, нормально?» «Прямо сегодня!» — возликовал мужчина. «Конечно, давайте!» Таня сообщила с ног новость Мите. Тот сначала кинулся ей на шею, потом сказал просительным тоном. «А мы можем взять с собой Арчи?» «Собак вроде не пускают в больнице. В обычные нет, но я смотрел передачу про хоспис, где совсем-совсем больные лежат, и для них можно все. И еду самую вредную, в любое время, и с любыми животными. Ну, подожди, я спрошу. Набрала Дениса, и тот заверил, лечащий врач использует все возможные средства. И он, конечно, сможет его убедить, что терапия давно признана официальной медициной. Канистерапия, метод лечения и реабилитации с использованием специально отобранных и обученных собак. В итоге и пса взяли. И свои рисунки Митя захватил. Надеялся, что мама уже сегодня сможет их рассмотреть. А Таня, пока мальчик в восторге прыгал-собирался, незаметно вынула из-под аккуратно разложенных носков в комоде Женин телефон. Спряталась вместе с ним в туалете. Открыла список входящих и сходящих. Сделала несколько скриншотов и переслала Валерочке. Прежде всего Ходосевича интересовал четверг, 24 июня. День, что предшествовал инсульту у Жени. У всех были разные сведения, как она его провела. На работе считали, брала отгул, чтобы побыть с сыном. Муж думал, возила маму к врачу. Родителям вообще наплела, что явилась в командировку в филиал, которого не существовало. Где же ты на самом деле проводила время? Он увеличил на экране монитора скриншоты ее исходящих. Самый ранний и единственный за первую половину дня звонок сделан в 8.10 утра. На красивый мобильный номер, состоящий только из девяток, троек и нулей. Хотя телефон походил на рекламный, в интернете Ходосевич его не нашел. Пришлось воспользоваться базой абонентов сотовой сети. Хозяйкой номера значилась Карагач Марина Петровна, москвичка, 20 лет от роду. От чего то сразу подумалось, должна быть красотка. И фамилия, имя смутно знакомыми показались. Он встал из-за компьютера, походил по квартире. Выпил для стимуляции мозговой деятельности Полстакана воды с лимоном И настойкой эхинацеи. И вспомнил Когда собирал досье на ведущую марафона Просматривал светскую хронику Видел в том числе репортаж С какого-то фуршета приема Две дамы Молоденькая и постарше Зубасто улыбаются в объектив А под карточкой подпись Известная блогер Елена Семенова И ее секретарь Марина Каракач Денис встречал их у проходной. Красивый, взволнованный, волосы эффектно треплются на ветру. Смитий поздоровался за руку. Арчи потрепал за ухом. «Веди себя прилично, пес, я за тебя пручился. Платная клиника, что за контраст с печальной больницей Зареченска, походила на космический корабль из фантастических фильмов. стального цвета стены с подсветкой, двери повиновались магнитным карточкам, лифт говорил человеческим голосом. Митя постоянно пытался сорваться на бег и, похоже, был уверен, уже сегодня он вернется домой вместе с мамой. Таня занервничала. Мальчик, конечно, поклялся, что папе не скажет ни слова, но она уже немного разбиралась в детях и понимала, когда ребёнок под впечатлением, ему хочется поделиться им со всем миром. А вдруг правда чудо случится?» Попыталась успокоить себя Садовникова. И с удовольствием представила испуганную рожу Максима, когда мертвая жена появится у него на пороге. Но едва вошли в палату, Таня сразу поняла, до да возвращения домой пока далеко. И с Женей живой Сходство сейчас даже меньше, чем в больнице Зареченска. Лицо отекло, нос, наоборот, странно острый. Под глазами черные тени, губы ввалились. Митя бегом бросился к постели, но в метре от нее замер, прошептал. «Это не мама». Зато Арчи признал хозяйку сразу. Встал на задние лапы, передними дотянулся до кровати. Начал яростно вылизывать Жене руку. На пороге появился представительный мужчина в ослепительном халате и при дорогом галстуке. Взглянул удивленно. Денис представил. «Викентий Ильич, это Женин сын, Митя, и Таня Садовникова, его волонтер». «Но ведь считается, что...» Доктор осекся, замолчал. На Татьяну взглянул сукоризный. Голубоглазый красавец уверенно сказал. Я позвал их сюда на свой страх и риск. Доктор усмехнулся. В любом случае отступать уже поздно. Ободряющий кивнул Мите, велел. Подойди ближе, не бойся. Твоя мама сейчас не похожа на себя, но это точно она. А что не узнал ее, так это нормально. Любой человек будет выглядеть странно, если беспробудно проспит шесть недель. Таня поспешила на помощь. Точно, Митя! Помнишь, ты однажды в час дня проснулся и еще смеялся, что у тебя лицо стало как пончик. На глазах мальчика явились слезы. Он пробормотал. — Все равно, это не мама. — А ты возьми ее за руку. вкрадчиво предложил Викентий Ильич. — И скажи что-то ласковое. Митя с опаской приблизился. Дотронулся до недвижимой кисти. Оттернул пальцы. — Холодная. Держи крепче. Передай ей свое тепло. Властно велел Викентий Ильич. Укорил. Твой пес и то понимает. Пытается ее согреть. Но она совсем ледяная. Мама в коме. У таких больных температура всегда понижена. Но ее сердце бьется. И сейчас она тебя слышит. Какая у твоей мамы любимая песня? Как у поительный... Пробормотал Митя. «В России вечера!» — подхватила Татьяна. «Любовь, шампанское, закаты и переулки!» Присоединились к ним Денис с Викентием Ильичем. Маленький хор нестроено допел первый куплет. Дальше запутались в словах, и Денис на мотив из «Белого орла» закончил. «Вставай скорее, и поедем мы на море!» А Митя жалобным голосом подхватил. «Мамочка, мне плохо без тебя. Просыпайся, пожалуйста!» Арчи одобрительно и негромко гавкнул. Доктор прогрохотал. «Смотри, смотри ей в лицо!» Женины веки затрепетали, губы зашевелились, пальцы рук свело судорогой. Казалось, она изо всех сил пытается сбросить путы. «Мамочка, это я! Я пришел к тебе!» — надрывался Митя. По опухлой, опутанной проводами щеке покатилась слезинка. «Мамочка, пожалуйста, не плачь!» — взмолился ребенок. Женя закашлялась. «Прекрасно! Просто прекрасно!» — сиял врач. А потом долго и терпеливо объяснял Мите, что выход из комы — дело долгое и непростое, но заверил, настанет день, когда мама обязательно проснется. Потому мальчик уезжал из больницы окрыленный. Разговор с Мариной Карагач, как гласила история телефонных звонков, занял уже не меньше минуты. О чем они говорили? Возможно, секретарь подтвердила встречу для своей патронессы. Или, что скорее, ее телефоном сама Семенова пользуется. Звезды не любят регистрировать номера на собственные фамилии. Хасевич решил проверить. Нашел в интернете выступление Семеновой. Несколько минут слушал, как стать счастливым и богатым. Запоминал тембр, интонации и манеру общения. Извлек из своих запасов аппарат, зарегистрированный на No Name. Включил на компьютере программу изменения голоса. Набрал, дождался ответа. и обиженно произнес. «Ну почему ты мне не звонишь? Весь день жду. А вы кто?» Оживился женский голос в трубке. «Кать, ты? Какая я тебе нахрен Катя?» Швырнула трубку. Да, то была она. Властительница юных душ и королева интернета Елена Семенова. Домой возвращались около девяти вечера. и Таня очень надеялась, что Максим еще где-то шляется. Он в последнее время всегда, когда знал, что Митя с Таней, пребывал не раньше одиннадцати, и, судя по расслабленной, умиротворенной физиономии, проводил время отнюдь не на работе. Но сегодня сработал закон подлости. Окна в доме светились, и Максим их, похоже, караулил. Встретил на улице, у калитки. Поздороваться не соизволил. Сразу хмуро спросил. «Где вы были?» Таня всю обратную дорогу натаскивала Митю. Они ходили в парк развлечений, катались на аттракционах, стреляли в тире и ели бургеры. Мальчик сначала не хотел врать, но Садовниковой удалось его убедить. Папа может обидеться, что они навещали маму без него. И сейчас Митя уверенно произнес. «Мы были на каруселях», «Да неужели?» Отец скептически поднял бровь. Таня занервничала. «Что-то узнал? Заподозрил? Или просто власть свою показать решил?» Максим приблизился к Мите, грубо сжал сыну предплечье. «Где конкретно вы катались на каруселях?» Из машины выпрыгнул Арчи, подбежал к Максиму, здороваться, но тот с досадой отпихнул собаку ногой. Митя с опаской взглянул на отца и ответил, в соответствии с легендой, «В «Мираже», прямо в нашем «Мираже», который на пути в Москву». «Ну да». «А что вы тогда на Тверской делали?» У Тани все оборвалось. По Тверской улице они действительно ехали. Клиника располагалась в одном из примыкающих к ней переулков. Ей еще показалось в районе метро «Московская». Что-то не так, неладное. Но огляделась, ничего подозрительного не увидела и отогнала тревожные мысли. Митя бросил на нее жалобный взгляд. И она кинулась в бой. «Какая Тверская? Что за чушь вы несете?» Максим сузил глаза. «Давай без спектаклей». «Я на светофоре встречном стоял». И номер твой, и вас обоих в машине разглядел прекрасно. Куда ты его возила? Во что моего сына втягиваешь?» «Ну вот что за такой закон подлости? В Москве, наверное, миллионов десять машин. Как в подобном Молохе можно случайно встретиться?» «Максим, тебе померещилось?» — упорствовала Татьяна. «Окей», — усмехнулся тот. «Давай, вали!» Чтоб духа твоего здесь больше не было. И зловеще взглянул на сына. А с тобой, Дмитрий, мы сейчас поговорим. Откровенно. Мальчик посмотрел на Таню умоляюще, И та отчетливо поняла. Не выдержит отцовского напора. Расколется. Но что она может сделать? Взгляд упал на пса. Тот носился вдоль забора, Помечал родные кусты. Арчи, позвала Садовникова. «Ко мне!» Пес подбежал, выполнил один из своих феноменальных прыжков, дотянулся до ее руки, умудрился в полете лизнуть. Максиму его поведение не понравилось. «А ну, пшел домой!» рявкнул он. «Арчи, сидеть!» спокойно приказала Садовникова. Валера однажды сказал, «А домашненные волки, даже самые мимимишные, выбирают тех, У кого сильнее характер? Джек Рассел взглянул на Максима. Перевел умный взгляд на Таню. Секунду поколебался и сел у ее ног. «А ну, пошел в дом!» — возвысил голос Митин отец. «Арчи, лежать!» — тихо, но уверенно произнесла Садовникова. И снова пес сначала растерялся, но исполнил ее команду. Улегся рядом с Татьяной. «Ну, сейчас я тебя!» — замахнулся Максим. Арчи прижал уши и угрожающе зарычал. Мальчик с любопытством наблюдал за поединком. «Митька!» — голос отца сорвался. «Загони его в дом!» «Митя!» — беззаботно сказала Таня. «А поехали в кино съездим?» Максим побагровел. «Я тебе сказал, кажется. Убирайся отсюда! Пошла вон!» Пес зарычал еще громче, а Садовникова распахнула заднюю дверь машины. «Арчи, залезай!» «Митя, и ты тоже!» Мальчик стоял в растерянности, но Джек Рассел юркнул в салон машины без колебаний, и маленький хозяин последовал за ним. Таня прыгнула за руль, крикнула «Быстрей! Закрывай дверь!» И прежде чем Максим успел помешать, сорвалась с места. Промчалась по деревне на приличной скорости. И дальше ход не сбавляла. Боялась, что отец бросится в погоню. Но никто их не преследовал. Митя неуверенно спросил. «Тань, а куда мы едем?» «Не знаю», — честно сказала она. Митин телефон зазвонил. «Папа», — испуганно доложил мальчик. Дай мне. Она нажала на прием. Да, Максим. Ожидала потока ярости, но Митин отец спокойно сказал. Что ты творишь? Вроде разумная баба. Я ж сейчас в полицию позвоню. Тебя на первом посту возьмут. Сколько там дают за похищение ребенка? Лет пять, как минимум. Не понимаю, о чем ты говоришь. Я сижу с Митей, пока ты на работе. Ты отпускал нас вдвоем на море, а сейчас мы собрались в кино. Все, хватит. У тебя есть час, чтобы вернуть моего сына. Мы в Москву на вечерний сеанс, а потом поедем ко мне. До завтра. Мы же договаривались. Забыл, что ли? Мальчик в отчаянии взглянул на Таню. Она ответила ему твердым взглядом. И, как прежде Арчи, тот повиновался сильному характеру. Громко крикнул. «Да, пап! Ты ведь сам нас отпустил!» «Так что звони в полицию, Максим!» — промурлыкала Татьяна. «Над тобой там только посмеются». «Чего ты добиваешься?» Голос мужчины звучал растерянно. «Ничего. Я уже месяц опекаю твоего сына. И давно ему обещала показать, как я живу. И домашнюю пиццу мы хотели сделать. У меня отличная духовка». «Пообъедурь, что ли, взыграла?» Материнский инстинкт проснулся. «Максим, пожалуйста, не порти нам праздник. Завтра я их тебе привезу, обоих, и Митю, и Арчи». Таня нажала на отбой, вернула телефон Мите. Тот выглядел растерянным. «Тань, я тебя, конечно, очень люблю», — пробормотал он. «Но зачем мы на самом деле уехали?» И почему нельзя было папе правду сказать? Да сколько, в конце концов, можно ребенка обманывать? Да и все равно нет пути назад, после того, что она сегодня наворотила. И Садовникова тихо произнесла. «Хорошо, Митя, я сейчас скажу тебе правду. И она будет неприятной и даже страшной». К девяти вечера Ходосевич изрядно устал от звезды социальных сетей гражданки Семеновой. Слишком часто в ее постах и выступлениях встречалось местонемение «я». Очень навязчиво и, похоже, продуманно, мадам выпячивала свою успешность, состоятельность, самодостаточность. Никакого явного компромата на блогершу он не нашел. хотя нападки отдельных граждан имелись. Мошенница, шарлатанка, разводит на деньги. На сайте независимых отзывов против Елены и ее метода активно выступали практикующие психологи. Доказывали, что все схемы работы над собой, которые она выдавала за авторские и чудотворные, на самом деле элементарны и давно известны. Симеонова просто умеет гно в красивую обложку заворачивать. Брызгали слюной ее менее удачливые коллеги. Печальная история с Лидочкой или другие подобные нигде в связи с фамилией Симеоновой не упоминалась. Официальную биографию интернет-дивы, похоже, специально подгоняли под все каноны пресловутой американской мечты. Бедная семья, забитая мама, пьющий злодей отец. Лена уже в 17 лет сбегает из дома, едет в Москву. Снимает угол, берется за любую работу. Сталкивается с мошенниками. Героически избегает соблазнов срубить легких денег на перевозке наркотиков или проституции. Свой авторский метод «отчетливо представь, как мечта сбывается и добро вселенной к тебе придет» Семенова, как гласила легенда, придумала, когда в должности проводницы мыла туалет в плацкартном вагоне. Я всегда ответственно относилась к любому делу, даже к такому, где особых стараний не требовали. Никто и никогда не стал бы проверять, насколько тщательно я вымою пол между стеной и мусорным бачком. Но я пролезла в узкую щель и обнаружила там кошелек. В нем оказалась пачка долларов. Толстая. И хотя даже одна из этих купюр очень сильно улучшила бы мое тогдашнее положение, Я немедленно отнесла находку начальнику поезда. Он сделал объявление по громкой связи. Хозяин кошелька нашелся. Оказался крутым бизнесменом и в качестве благодарности предложил исполнить любое мое желание. Мне очень хотелось красивые туфельки или золотые сережки, но я попросила оплатить курсы для поступления на факультет психологии. Что крутой бизнесмен с пачкой долларов делал? плацкартном вагоне и на каких конкретно курсах училась Елена, в «Красивой сказке» не уточнялось. Но все же по недомолвкам, по обрывкам Ходосевич смог составить подобие ее настоящей биографии. В Москву явилась в начале нулевых. Через десять лет труда, невзгод и лишений достигла статуса дипломированного психолога. консультировала по вопросам личностного роста, проводила тренинги, вела авторский курс «Как мотивировать себя на успех». В 2015-м у нее появляется муж. Я долго визуализировала его образ, и Тигран полностью ему соответствует. С 2016-го начинает раскручивать свой марафон, рожать Тиграну детей и покупать квартиры, минимум по одной в год. В настоящий момент у нее больше 40 миллионов подписчиков в социальных сетях, четверо малышей и 10 жилых помещений в разных уголках мира. Наверняка дама при секретарях, и охранник личный может иметься. «Как и на чем же не собиралась ее зацепить?» — задумался Ходосевич. «Что вообще можно сделать? Одной? Без поддержки, без связей?» Вряд ли она решилась бы силой отбирать деньги или оттяпывать путем мошеннической схемы собственность. Шантаж. Вот, скорее всего, ее метод. Самый безопасный и девчачий. Надо в Женином телефоне покопаться. Вдруг осталась заметка, хотя бы какой намек, в каком направлении двигаться. Ходосевич взглянул на часы. Половина одиннадцатого. Таня, наверное, уложила Митю спать и сейчас возвращается домой. Но только потянулся к трубке позвонить пачерице, та, легка на помине, объявилась сама. Голос взбудораженный и виноватый. «Валерочка, ты только не сердись. Мы с Митей в твоем дворе». Наворотила Татьяна дел. Мало того, что Митю отвезла в больницу, Ещё и призналась пацану, что его мама официально считается мертвой, А похоронил ее папа. Так что Митя Ходосевичу сразу же объявил. «Папу я ненавижу. Домой вообще никогда не поеду. И пока мама не очнётся, жить буду у тети Тани». Мальчик старался казаться взрослым, но голос то и дело срывался, плечи вздрагивали. «Собака!» Вот уж точно лишний персонаж в его холостяцкой квартире. Обидчиком считала Валерия Петровича и неприветливо скалилась. Но, хотя и не ждал он гостей, а оставить голодными не мог. С разносолами возиться некогда. Для Тани с Митей нажарил сосисок по-французски. Арчи угостил вареной курицей. Немедленно после ужина ехать к тете Тане домой, как требовал Митя, не позволил. Велел сегодня ночевать у него. Дал мальчику старинную, еще Танюшке читал детскую энциклопедию и плюшевого кингуренка. Когда-то купил в Австралии на память об одной опасной командировке. Митя так и уснул на диване, в обнимку с книгой и игрушкой. Арчи устроился у него в ногах. Он то и дело вскидывал морду, поглядывал на Ходосевич подозрительно, несколько раз порывался лаять. но Таня показывала псу кулак, и тот снова водружал голову на лапы. Пачерица, едва не впервые в жизни, пребывала в легкой панике, нервно расхаживала по квартире, переживала. «Время идет, а мы не делаем ничего, хотя могли бы успеть до моря домчать, там машину спрятать, частное жилье безо всяких документов снять и прятаться спокойно». Ходосевич пачерицу не успокаивал. — Пусть поточит себя. Полезно. Кто просил огород городить? — Ну что ты молчишь, Валерочка? Максим же нам только сутки дал, а потом в полицию пойдет. — Вот и будет тебе урок, — буркнул Ходосевич. — Ты считаешь, я не права? — ощетинилась пачерица. — Никогда нельзя втягивать детей во взрослые игры. — Но ведь Митя — ее сын. Мог триггером стать, чтобы Женя в себя пришла. «Это врач тебе идею подкинул?» Таня смутилась. «Нет, Денис, а посоветоваться со мной, с или чем? вы бы не разрешили? Вы оба слишком седые и мудрые. А нам можно. Ювентус, Вентус, молодость ветрена», — щегольнула латынью. Улыбнулась обворожительно, обняла, попросила ласково. «Ну, спаси уже меня. Первый раз, что ли?» Не мог он на нее долго злиться. Да и против несимпатичного Жениного мужа кое-что имелось. Приберегал информацию до развязки, полного понимания ситуации. Но раз развела Татьяна самодеятельность, тузом из рукава придется пожертвовать. Все, хватит перед глазами маячить, попросил Ходосевич. Час ночи. Бери в комоде белье, стели себе на кухне. Ну, если Максим, забудь про него. И будь ласка, записную книжку мою подай. Неприлично звонить после полуночи, но его бывший сослуживец нынче занимал должность руководителя службы безопасности крупной корпорации и к звонкам во внеурочное время привык. Чудеса в его стариковской холостяцкой квартирке. На софе мальчонка раскинулся. На кухонном диванчике шириной в 50 сантиметров почивает, и очень даже сладко, пачерица, избалованная пятизвездочными отелями. Сам Ходосевич, хотя методиками расслабления в любых условиях и в любом душевном состоянии владел в совершенстве, полноценным ночным сном решил пожертвовать. Пенсионерствует он давно, сил и жирка лишнего успел накопить изрядно. А согласно новейшим исследованиям докторов, активная умственная работа тоже способствует похудению. Выпил крепкого чаю. Отгородился от Мити ширмой, чтобы свет мальчику не мешал. И взялся за Женин телефон, который вручила ему Татьяна. Довольно странно, конечно, что аппарат практически без защиты. Или Сизова, с ее бэкграундом очень возможно, держит чистый для сына с мужем, а секретный для себя лично. Набор папок оказался стандартным. Галерея, три мессенджера, несколько приложений, два мобильных банка. Оба, разумеется, запаролены. Личная переписка скудная. Муж, две подруги и четыре чата детских кружков и секций. С Максимом никаких губок или сердечек. Все очень коротко, по делу и без теплоты. Митю сможешь забрать? Форс-мажор на работе. Окей, еда есть дома. Только пельмени из морозилки. Сори. Ничего, я привык. С подругами? Или кто они ей? Общение довольно вялое. Гифки к праздникам. Просят друг у друга 5к до зарплаты. В кафе на кофейок планируют выбраться, но никак не договорятся о дате. Зато с Митей, хотя парню всего-то семь, общение постоянное, теплое, почти взрослое. Добрые слова, разумное сюсюканье, много фоток, смайлики, собаки и котики. Ходосевич отмотал чат на 19 июня, день, когда Женя была в Донском. Вот они, две фотографии, про которые Танюшка рассказывала. Увитый диким виноградом старенький дом. Веселое селфи на фоне обшарпанной советской скульптуры. Максимально увеличил, вооружился лупой. Улыбается Женя, но в глазах тревога. Бывший ученик позвонил еще до приезда Татьяны. Отчитался. В Донской он съездил. Жилой сектор отработал. И девушку на фотографии несколько человек опознали. Двое видели, как она бродила возле городской администрации, сидела в сквере напротив. А наиболее бдительная жительница утверждала, москвичка приезжала к Алифтине Гореевне. алевтина Гореевна — местная достопримечательность. Хотя общаться ни с кем не стремилась и о себе не рассказывала, пытливые умы выяснили. Когда-то та заведовала родильным домом в крупном областном центре. И, пользуясь своей высокой должностью, организовала преступное сообщество. Осуждена за торговлю детьми. Отсидела. Но зачем же они с ней видятся, бывший ученик сказать не мог. «Бабка-кремень. Ничего не знает, ничего не ведает. Никто к ней не приезжал. А если приезжал, о чем говорили, не помнит». И добавил уверенно. «Уж если я расколоть не смог». «Девушке твоей она точно ничего не сказала». Но Валерию Петровичу почему-то представлялось. Женя бы так просто не отступилась. И что конкретно она пыталась узнать, тоже предполагал. Но хотелось бы получить своим догадкам хоть какое-то подтверждение. «Интересно», — задумался Ходосевич. «А органайзер Женя вела...» Нашел в ее телефоне календарь. Открыл. На отдельных днях пометки. В основном встречи. Окулист Митя, Данк массаж, Поездка в Донской никак обозначена не была. Но запись за этот день имелась. Клеверный платочек. Ходосевич хмыкнул. Что бы это могло означать? Ладно, надо передохнуть немного. Времени уже четыре утра, Солнце рвется в квартиру сквозь неплотные шторы. Будь помоложе и ложиться бы не стал, через час все равно вставать. Но возраст давал о себе знать. Бдительный Арчи грозно зарычал, когда Ходосевич проследовал мимо Митиного дивана в ванную комнату. Внимательно следил, как полковник раздевается, ложится. И лишь когда тот угнездился в постели, снова поместил голову на лапы. Сроду бы Максим не доверил сына абы кому. Как только Татьяна явилась в его дом впервые, потребовал предъявить паспорт, записал номер машины и сразу навел справки. Выяснил, москвичка, несудима, с изрядным количеством собственности, не замужем. Типичная, короче, волонтерша. Заняться нечем, вот и забивает свободное время благотворительностью. Митя к своей новой няньке тянулся, и Максим даже подумывал, не оформить ли богатую красотку на роль своей очередной супруги. Но споткнулся пару раз об ее ледяной взгляд и матримониальные планы отставил. Он считал, что видит Таню до донышка. Одинокая, бездетная, уставшая от пустых вечеров. Целое поколение сейчас таких. Успешных в профессии, но нигде, кроме как в своих офисах, ненужных. Иные мужа безнадежно и отчаянно ищут. Или покойкам просто так скачут. А это в добрые дела решила удариться. Лично ему бесплатная нянька для Мити оказалась очень кстати. А то Люська соседка замучила. Вечно совала нос куда не следует и клянчила деньги. Но сейчас... Когда безропотная доселе домработница позволила себе невиданный взбрык, он реально испугался. Не то даже страшно, что Митьку увезла. Но в момент скандала от благотворительницы исходила невиданная сила и уверенность в своей безнаказанности. Максим заволновался. Кто она такая на самом деле? Сочетание Татьяна Садовникова вводил в поисковик без особой надежды. Если преступница, вряд ли под своим именем действует. Но сеть неожиданно отозвалась изрядным количеством ссылок. Начал читать. И еще больше встревожился. Ничего себе штучка. В похищении бриллиантов участвовала. Миллионершам биографии писала. С арабскими шейхами путалась. Об этом в книгах Литвиновых «Отпуск на тот свет», «Биография смерти», «Вояж смерти». Причем всегда из воды сухой выходила. Хотя любой другой, даже за меньшие подвиги, припаяли бы лет несколько, напошив перчаток в колонии. Но это воротит не весь что, а в паузах между авантюрами. Спокойненько работает на приличной должности. Да еще молодежным вестям интервью о своих похождениях дает. Видно, изрядный покровитель у дамочки. Сразу понял Максим. И пока что решил. С боевыми действиями против Садовниковой погодить. Митьку она любит, вреда ему причинить не должна. А начнешь против нее воевать, самому прилететь может. Зачем только ей понадобился молец? Хочет, что ли, опеку над ним получить? Но зачем для этого похищать, когда можно было просто сесть, поговорить, обсудить? А уже на следующее утро к его дому с визгом шин Подлетели два автомобиля. Неслабая такая связка. Первым шел представительский Мерседес. На хвосте висел черный квадратненький джип. Из второго авто шустро выгрузились трое крепких бритоголовых. Цепка оглядели сонную деревенскую улочку. Выстроились клином. И только после этого дверь мерседес распахнулась. Оттуда явился щегольской толстяк, в легком летнем пальто и шелковом шейном платке. За ним довольно угодливо следовал некто тощий, худой и, судя по тому, как топорщилась куртка, с пистолетом под мышкой. Максим, не чуравшийся детективной классики, нервно подумал. Прям не Ро Вульф с Арчи Гудвином. Явление высоких гостей в деревне имело резонанс. Все соседские бабуси высыпали на улицу. Максим постарался растворить калитку с видом, будто к нему мерседесы каждый день жалуют. Хмуро спросил. «Чем могу?» Худощавый в куртке ответом не удостоил. Без пиитета отодвинул, потопал в дом. Благоухающий французским парфюмом толстяк довольно зловеще анонсировал. «Серьезная беседа предстоит». и едва расселись, обувь снять даже не подумали, сразу взялись прессовать. — Бубнова Василиса Егоровна, ваш лечащий врач? — вкратчиво спросил пузатый. — Ну да, — растерялся Максим. — Участковая. — Василиса Егоровна утверждает, что вы состояли у нее на контроле по поводу мерцательной аритмии, и она назначила вам вардарин. «Название лекарства изменено по этическим соображениям». «Был такое? И что? Вы действительно принимали это лекарство?» «Ну да, пил где-то полгода, потом бросил. А что?» «Но таблетки дома остались». «Понятия не имею. Я в аптечку давно не лазил». «Чего прицепились-то к этому?» «Вардарин присутствовал у вашей супруги в крови». когда она в больницу поступила. Он сделал драматическую паузу, уставился прямо в глаза. Максим не выдержал первым, пробормотал. «Но «Ну, не говорили мне ни про какой вардарин. Я спрашивал про анализы. Сказали, у нее все нормально». «С клиникой и биохимией – да», – кивнул Толстяк. «А коагулограмма затерялась?» «Нашли только сейчас. У пациентки очень высокая концентрация вардарина в крови. Как минимум трехкратное превышение стандартной дозы. Ну а я здесь при чем? Да при том, что по своей воле Женя пить бы его не стала. Показаний к приему у нее не было. А вот противопоказания как раз имелись. Из-за своей спины больной она принимала деклофенак. С ним вардарин не сочетается, и Женя прекрасно об этом знала. Он психанул. «Что вы мне шьете?» Только то, что даже малая доза этого лекарства способна спровоцировать инсульт. А в сочетании с диклофенаком риск возрастает еще больше, и этот рецептурный препарат у вас дома имелся. «Вы меня в убийстве обвиняете?» «Мы серьезно рассматриваем эту вероятность», — оскалился псевдогудвин. «И в чем вы считаете моя выгода?» — нахмурился Максим. — Дом, машина, деньги на счетах и свобода. Невеликий, но для вас несомненно существенный капитал. Иронически молвил толстяк. — Полный бред. И никаких доказательств. — Вы верно надеялись, что инсульт ее сразу убьет, — изобразил сочувствие жирной. — Но не вышло. Женя, хотя и была в тяжелом состоянии, за жизнь цеплялась. А вы продолжали ее убивать. Вся больница осуждала, когда вы то к лечащему, то к главному ходили, требовали, чтобы ее отключили от системы жизнеобеспечения. Хотя обычно родственники, наоборот, по всем инстанциям умоляют, чтобы их родные максимально долго прожили. Да смысл-то какой растением жить? Когда кома трудно предугадать, что дальше». Но обычно об отключении аппаратов начинают говорить самое раннее, через шесть недель. А вы того не выждали. Взгляды гостей жгли, буравили. Очень Максиму под ними было неуютно. Но сдаваться он не собирался. Спросил с вызовом. «Кто вы вообще такие?» «Удостоверение покажите. Ордер!» «Будет тебе и ордер!» пообещал Худощавый. «Или чистосердечное лучше напишем». Любезно предложил Толстый. «Не в чем мне признаваться. Что вардарин я ей давал, не докажете. А насчет того, чтобы аппарат отключить, моя жизненная позиция. И Женькина воля. Она всегда говорила, что инвалидам, обузой жить хуже некуда». Гости переглянулись. Худощавый убежденно сказал... Полиция его расколет на раз. Толстый задумчиво кивнул. «Да, Татьяна права была». «Она здесь при чем Взвизгнул Максим. Толстяк улыбнулся. «Тебя скоро возьмут, парень. Хочешь, чтобы это на глазах сына случилось?» «Я ни в чем не виноват. Сейчас мода новая появилась. нам собак травить. Поэтому без рецепта его продавать перестали». а у тебя это лекарство дома имеется, и оно же причиной Жениной смерти стало. Неужели не видишь связь? Это просто совпадение, случайность!» Худощавый хрюкнул. «Вот в полиции и будешь объяснять». Но Максим смотрел не на него. Решение, ясно дело, Нира Вульф будет принимать. «Вы не полиция, и закрывать меня вам смысла никакого нет». Что надо на самом деле? — Вот это деловой разговор, — одобрил недоделанный Гудвин. А Вульф благостным тоном молвил. — Таня считает, что Митя твой совсем заскучал в деревне. Она хочет с ним еще раз на море съездить. Так что можем пойти с тобой на сделку, обоюдовыгодную. Ты бумагу подписываешь, что не против поездки. Пара недель. В России. Ну а мы, в знак благодарности за твою любезность, пока что промолчим про Вардарин. Женю все равно не вернешь. А полицейские пусть своим умом доходят. Слушайте, не надо мне петь про море. В чем ваша конечная цель? Хотите у меня ребенка отобрать? Зачем, не твой ребенок? Так, Блаш, наиграется и чем-нибудь другим увлечется. Пожал плечами толстяк. «А тебе разве плохо, пока она занята сыном?» Подхватил худой. «Заботится о нем исправно, кормит, балует, развлекает. Платить ни за что не надо. В доме пару недель будет тихо». Подмигнул. «Бардарин спокойно выкинешь, в поликлинику сходишь, медицинскую карту попробуешь выкрасть». «Не надо меня провоцировать! Я вас не боюсь!» «И не надо!» улыбнулся Толстяк. «Сам решай. Вот бумага согласие на поездку. Подписывай, и мы уйдем». «Не подпишешь тоже, но тогда о твоих подвигах все узнают». «Не подпишу, пока не скажете, куда ваша Татьяна с Митькой вчера ездили», — хмуро спросил Максим. «На самом деле». «Таня работает в рекламе», — отозвался Щеголь в платке. Вчера у них в агентстве был кастинг для ролика собачьего корма. Участвовали хозяева со своими питомцами. Ваш сын тоже захотел попробовать. Господи, зачем скрывать-то было? Да еще удирать. Митя стеснялся и расстроился, что их сарчи не взяли, а Таня, она просто не любит, когда на нее давят. А я тут чего только не передумал. Ладно. вздохнул Максим. «Давайте бумагу!» «Пусть играется, Таня!» И с ехидством спросил. «Она вам, что ли, родственница?» «Почти», усмехнулся толстяк. Он взял подписанный документ, поместил в кожаную папку. Его ассистент потрепал Максима по плечу. «Отдыхай!» И хохотнул. «Сил набирайся впрок!» А то мало ли как жизнь повернется. Они вышли. Халуи из джипа бросились им навстречу. Распахивали калитку, помогали сесть в Мерседес. Максим примерно знал цены на дорогие автомобили и оценил пару черных лакированных авто миллионов в сорок. Бугаи, все похожи при пушках, тоже стоят недешево. Да, покровитель у Татьяны оказался действительно серьезный. Когда Ходосевич рано утром уходил из дома, Таня с Митей крепко спали. Валерий Петрович оставил строгую записку. Ребенка кормить, чем в холодильнике найдется, из квартиры ни ногой. К часу дня приготовить обед. Как обернется ситуация с Максимом, не знал. Поэтому, пока ехал в такси до места встречи с бывшим сослуживцем, сделал пару звонков и нашел для Татьяны убежище, пустующую дачу в ближайшем Подмосковье, на реке Клязьме. Но пока ситуация складывалась благоприятно, и немедленно отправлять пачерицу в пригород Валерий Петрович не стал. Героически вытерпел Танин обед. Слипшиеся макароны по-флотски. и предложил всем вместе съездить к Жене в больницу. «Отлично!» — завопил Митя. «Мы с тетей Таней как раз стих выучили для мамы». Арчи без особых возражений остался стеречь квартиру. Митя серьезно сказал, что весь день сегодня думал и твердо решил. Маму он больше бояться не будет. Хотя на самом деле ему страшно. Денис встретил у проходной, провел в палату. Митя взглянул на недвижимое тело с опаской, но смело приблизился к Жениной постели, объявил. «Мамочка, специально для тебя!» И завел. «Я помню спальню и лампадку, игрушки теплую кроватку, и милый кроткий голос твой, ангел-хранитель над тобой!» Иван Бунин, матери. Валерий Петрович умилился, всегда знал, что у его Танюшки хороший вкус. Авантюрист Денис тоже поглядел на его пачерицу с удовольствием. А вот Женя никак не реагировала. Веки не трепещут, руки безвольные. И Викентий Ильич сегодня хмурый. Когда Митя закончил стих, доктор перехватил Танин взгляд и шепнул. «Пойдемте в коридор». Она послушно вышла. Врач присоединился через пару минут, вздохнул. Уже не сегодня тяжелый день, к сожалению. Реакции нет, и давление еще больше упало. Он отвел ее к окну. Виновато попросил. Надо как-то мальчика подготовить. Таня перепугалась, и врач поспешно продолжил: Нет-нет, она пока не умирает. Но, боюсь, вы не отдаете себе отчет о масштабности тех изменений, что уже произошли. После столь длительной комы, на фоне геморрагического инсульта, Женя никогда не станет прежней. Я, конечно, очень надеюсь, что она будет ментально сохранной, но двигательные речевые поражения останутся даже при самом благоприятном раскладе. Он задумчиво стёр с оконного стекла, невидимую пылинку. Если бы она попала ко мне сразу. На первые, вторые сутки. А сейчас время упущено. Самоуверенности, что сочилась из него прежде, существенно поубавилась, и Садовникова печально подумала. Вот что я за дурочка. Митю сдернула, а он теперь маму ждет, отца ненавидит. А если Женя так и не проснется? Ни интернет, ни Танюшка, ни Митя понятия не имели, что могло означать выражение «клеверный платочек». Тогда Валерий Петрович задал этот вопрос Денису. Тот вздрогнул. «Откуда вы знаете?» «В Женином телефоне нашел?» «В каком контексте?» «Только эти два слова. В календаре за 19 июня сего года. Что они означают?» Что Женя не делала в этот день? Ездила в город Донской. За реакцией авантюриста Ходосевич следил внимательно, но лицо того даже не дрогнуло. Лишь спросил с удивлением: "В Донской? Кажется, Тульская область. А зачем? Встречалась с пожилой пьющей дамой, бывшая заведующая роддомом, отсидела несколько лет за торговлю детьми. Зовут Алевтина Гореевна. Слышали про такую?" Богатов покачал головой. «Нет». «Уверены?» «Абсолютно». «Давайте пройдемся», — предложил Валерий Петрович. Оставили Таню с Митей в палате, вышли в коридор. Ходосевич осторожно спросил. «Женя могла вести какие-то дела э, криминального толка самостоятельно, без вас?» «Не думаю». Когда мы расставались, четко сказала «Все, теперь только обычная жизнь». «Да и зачем самой?» — искренне удивился авантюрист. «Я-то всегда готов, а вдвоем надежней и веселей. Но я так понял, этот разговор про Донской неспроста». Он взглянул пытливо. «Неспроста», — подтвердил Ходосевич. «Вы задавали себе вопрос». почему с женей случилась беда естественно кивнул богатов любого насторожит внезапный инсульт в таком возрасте но у меня ее история болезни на руках все анализы исследования сам внимательно изучил показывал многим спрашивал нет ли скрытых причин зареченски общими словами отделались жизнь нынче сложная а инсульты помолодели Викентий Ильич предполагает, у нее гипертония была, не диагностированная, резкий скачок давления, и все. Про злой умысел никто ни разу не упомянул. Ходосевич медленно произнес. «Я хочу с вами поделиться строго конфиденциальной информацией». И поведал про запоздало найденную Женину коагулограмму. Глаза богатого блеснули. «Вот, значит, как?» «А вы уверены, что анализ в Зареченске потеряли случайно?» «Полагаю, что да. Тем более не яд же в ее крови. Всего лишь указание на то, что она принимала антикоагулянты, пусть и в значительной дозе». Денис пару секунд подумал и добавил. «Насколько я знаю, антикоагулянты — лекарства довольно серьезные». Но это не те препараты, что убивают наверняка. «Согласен», – кивнул Ходосевич. «Вряд ли даже та приличная доза, что получила ваша подруга, причинила бы фатальный вред абсолютно здоровому человеку. Но, похоже, Женя находилась в зоне риска. Определенно знаю, из-за проблем с позвоночником она принимала диклофенак. Это лекарство вместе с препаратами для разжижения крови не назначают». Вы только что на Викентия Ильича сослались. Если он предполагает, что у нее могла быть гипертония, антикоагулянты представляют еще более серьезную опасность. А если, не дай бог, недиагностированная аневризма имелась? Богатов среагировал мгновенно. Аневризмы уже не точно нет. КТ сделали еще в Зареченске. Насчет диклофенака гипертония согласен. Но тогда сразу возникает вопрос. Кто мог о ее болезнях знать и эту информацию использовать? Муж?» Губы гневно скривились. Ходосевич пока что не стал разглашать информацию, что Максиму еще и вардарин выписывали. Но тогда из пазла выпадает странная поездка в Донской. Это суббота. Дома сказала, что вызвали на работу. Митю с собой не взяла. Что же не могло понадобиться от акушерки — Нечистый на руку. Богатов протянул. Я не знаю, в чем суть. Но нечистые на руку часто располагают конфиденциальной информацией. Женька могла поехать в Донской за этим. Расскажу вам еще кое-что. Ходосевич конспективно изложил печальную историю со служивицы Лидочки. Передал слова Зои, будто Женя собиралась за смерть девушки мстить. «Кому?» — нахмурился Денис. «Пришлось поведать и про Семенову. Валерий Петрович подчеркнул, «блогерша действительно задурила бывшей дедомовки голову. Но обвинять ее в смерти незадачливой владелицы дома моды можно лишь косвенно». «Как считаете, могла Женя вообще затеять такое?» — спросил Ходосевич. Богатов насупился. Мы с ней иногда наказывали плохих парней, но только если нам за это платили. Воздаянием и восстановлением мировой справедливости на общественных началах никогда не занимались. За восемь лет Женя могла измениться. «Зачем вы вообще завели этот разговор?» Внимательно взглянул он. Ходосевич ответил честно. Мне нужен союзник. Вы хорошо знаете Женю. Имеете определенные возможности. И, полагаю, тоже хотите узнать правду. Я буду польщен работать в связке с вами, склонил голову Денис. Но мне нужны факты. Все. Я пока выяснил не так много. К Лифтине Гореевне в город Донской Женя ездила за пять дней до инсульта. А накануне своей внезапной болезни она брала отгул. И не исключено, что встречалась в этот день именно с обидчицей девочки Лиды, той самой Еленой Семеновой. Где? Не знаю. Единственная достоверная информация. Утром Женя звонила по номеру, скорее всего, принадлежащему блогерше. А что точно известно про тот день? Наверняка только то, что Женя отпросилась с работы. Утром разговаривала с блогершей, а вечером приезжала к своим родителям в Киржач. Зачем? Им наврала про командировку в соседний город Александров. В филиал, которого на самом деле не существует. Мужу сказала, маму надо было свозить к врачу. Богатов неприкрыто ошибился Женя никогда не врет. если у нее нет к тому серьезных оснований?» Ходосевич задумчиво протянул. «Я пытаюсь понять. Если Женя все-таки решила наказать Семеонову за смерть девочки, как бы она стала действовать? Блогерша-звезда социальных сетей, кумир миллионов. Ей подражают. На нее чуть ли не молятся. Кстати, замужем. Четверо прекрасных детей». Их фотографии регулярно появляются в Инстаграме. Но она гремит только в последние годы. И рожать начала достаточно поздно, а лет до 30 ее жизнь не слишком прозрачна. Можно допустить, что имелся у нее, допустим, случайный нежеланный ребенок. И судьбу его как раз устраивала Алевтина Гореевна. семёнова личность публичная, дорожит своей репутацией. У нее миллионы почитателей. Они видят в ней идеал, смотрят в рот. Женя, я сейчас просто фантазирую, выяснила у бывшей акушерки компромат, предъявила его Семеновой, а та. Я понял вашу мысль, перебил Богатов. Вы хотите узнать, могла ли Женя решить разрушить этой блогерше репутацию, а значит, и весь ее бизнес? Могла. В нашем. Эм... «Архиве есть пара подобных дел, но именно здесь нестыковка. Если Женя, как вы говорите, просто благородным мстила за смерть сотрудницы, зачем ей тогда вообще встречаться с Семеновой? Разве не логично просто раздобыть компромат и слить порочащие факты в соцсети и на ТВ? Возможно, она хотела прежде посмотреть ей в глаза». «Не думаю». Женя не была склонна к театральным эффектам. Вы уверены, что они все-таки встречались? Нет, но тогда возникает вопрос. Где она провела день накануне инсульта? До того момента, как приехала поздно вечером в Киржач? Богатов взглянул на Ходосевича Искоса. «Вы меня раздразнили. Есть идеи, что делать дальше?» Хладнокровно поинтересовался Валерий Петрович. «Для начала ознакомлюсь с биографией фигурантки», — задумчиво сказал Богатов. «Она, кстати, искусно отредактирована». «Ничего», — усмехнулся Денис. «Я умею докапываться до сути». «Звоните, если узнаете что-то интересное. Но вы мне так и не сказали, что значит клеверный платочек», — напомнил Валерий Петрович. «Клеверный платочек на нашем с Женей языке означало... «Бинго! Крупный выигрыш! Большая удача!» «Так что эта ваша акушерка ей явно что-то топовое рассказала». Валерий Петрович не торопился. Денис мечтательно усмехнулся. «А откуда пошло?» «Расскажу. Дело давнее. Случилось это, дай бог памяти, лет 10-12 назад. Один большой человек участок себе купил, три гектара». Строица собрался с размахом поместье, винодельня, аквадискотека. Место роскошное, побережье, экология, воздух. Одна незадача поблизости хутор. Дом развалюха, хозяин старик, с незапамятных лет живет. Его поначалу и в расчет не брали. Взялись выселять, уже когда стройка вовсю развернулась. Но дед уперся насмерть. Не буду съесть и все тут. Денег не брал. Когда поджечь пытались, засек, успел помешать. И с оказался опытным. Во все инстанции кляузы, блогеров привлек, СМИ западные Заявление сделал. И если что с ним случится, дом он дочке завещал со строгим наказом ни под каким видом не продавать. И в причинах его смерти тщательно разбираться. В такой ситуации он доверительно улыбнулся. Несчастный случай надо очень ответственно готовить. Но мы с Женей взялись. Выехали на место. Присмотрелись, с дедом пообщались. Старикашка ничтожный, вредный, а ей приглянулся почему-то. И начала меня убеждать. Силой его выгнать проще простого, но высший пилотаж. Сделать так, чтобы дед сам свалил. Я посмеялся, мы даже поссорились. Но Женька упрямая. Раз уехала, мне не сказала куда, другой. На третий день, под вечер, приезжает такая довольная, говорит. Пойдем, он согласится сейчас. Явились мы к старику, идём по двору. А там заросли, сорняки сплошные. Но клевера больше всего. Женя мне на него показывает, улыбается. Дедуля — большой фанат этого растения. На то мы сыграем. Дед вышел, она ему платочек протягивает носовой. Посредине цветочек вышит, корявый, говорит сладенько. «Дочка ваша просила передать, согласна она». Что ты несешь, сердится дед. Но уже не так уверена. Выкосит она розы. Везде ваш любимый клевер будет. И двор весим засадит, и площадку перед домом. И против Рекса слова не скажет. Я гляжу, вообще ничего не понимаю. А дед вдруг платочек из ее рук выхватил, к губам прижал и в слезы. Какие только ведомства с ним не боролись, чего только не сулили. Но решение совсем простым оказалось. Он и сам давно хотел с хутора убраться, вместе с родными жить. Те вроде тоже согласны были принять, если он не гол, а с деньгами в их семью явится. Но у дочки во дворе розы и всякие прочие изыски. А у деда пес Рекс, дворянин, с примесью алабайской крови. Когда в гости приезжал, насаждение садовые рвал-выкапывал. Вот и нашла коса на камень. Она требовала пса отдать, дед ни в какую. А Женя дочку убедила цветником своим пожертвовать. Не самая большая беда, когда столько денег в семью. И все, в два дня решили вопрос. Дочь прислала фотографии. Двор безо всяких цветов. Дед подписал бумаги, получил отступные и съехал. Он философски добавил. «Я бы тоже согласился. За полмиллиона зеленых во дворе вместо роз... Клевер выращивать. Таня, конечно, обратила внимание, что Валерочка поманил Дениса в коридор. Отсутствовали почти час, вернулись. Отчим умиротворенный, у авантюриста глаз горит. Требовать ответа в присутствии Мити и недвижимой Жени не стало. Но когда ехали из больницы домой и мальчик сладко заснул на заднем сиденье, Спросила, Ты Денису что поручил? Будет помогать мне разбираться, что Женя накануне инсульта делала. А я как могу помочь? А ты возьмешь своего подопечного и поедешь с ним в Подмосковье. Я нашел для вас дом на реке со всеми удобствами. Не хочу я быть тупой нянькой, скривилась Таня. Может, мы Мить данк поручим? «А я вместе с вами делом займусь!» Все хватит!» — повысил он голос. «Это ведь ты ребенка из дома выдернула, с отцом рассорила! Вот теперь и расклебывай. Ну я не хочу в какую-то дыру! Мы останемся в Москве! Митя тоже мечтает жить у меня! И к маме хочет каждый день ездить!» «Твоя квартира отпадает! Максим знает адрес, может навестить сына! А допустить этого нельзя!» И в больнице ребенку так часто делать нечего. Таня хотела продолжить спор, но лицо у отчима суровое, почти злое. Объединились, блин, с Денисом и теперь уверены, вдвоем прекрасно справятся. «Ладно», — она изобразила покорность. «Буду нянчиться. Что ж делать, если больше ни на что не гожусь?» Завезла отчима домой. Тот предложил подождать, пока он приготовит обед, Но Таня гордо отказалась. Митя, когда проснулся и узнал, огорчился. «Зря. Могли бы вкусных сосисок поесть. Любой фастфуд и сколько хочешь мороженого тебя утешит?» «Вполне», — развеселился мальчик. «Но мама бы сказала так не педагогично. Таня рулила. На Митины вопросы отвечала не в попад. Понятно, что у Валеры с Денисом возможностей и опыта побольше, но у нее тоже имеется козырь. Упрек, что нельзя втягивать детей во взрослые игры, безусловно, справедлив. Но что делать, если нет другого способа прояснить, как Женя провела свои последние здоровые дни? Приехали с Митей в крупный торговый центр на проспекте мира. Сразу отправились в ресторанный двойк. Уселись в уголочке. Два подноса, завалены едой, сразу из нескольких кафешек. Таня выждала, пока мальчик разрумянится, подобреет после первого огромного бургера и стала расспрашивать, как они с мамой обычно выходные проводили. Терпеливо выслушала про волшебную лампу Алладина в театре кукол Образцова и дрессированного бегемота Муху из театра зверей. Про музей оружия в Туле, квесты, лазертаги и осторожно свернула разговор на последние их с мамой субботу и воскресенье. Митя вздохнул. Субботу мама в командировку ездила, я уже рассказывал, а в воскресенье с утра водил меня на хоккей. Вы что ли болельщики? хихикнула Садовникова. Нет, мы на тренировку ходили. Хотела тебя в секцию отдать. «Таня, ну о чем ты говоришь?» Укорил маленький старичок. секции надо начинать с четырех лет, а мне уже скоро восемь. Я просто смотрел, как другие тренируются. А мама что делала?» И мама смотрела. А потом говорила с дядей-охранником. «О чем?» «Не знаю. Мне сказала сидеть тихо и ее как бы не знать. Но я все равно подсматривал. Мама ему показывала какую-то фотографию. Они даже немножко ругались. «А ты помнишь, где этот каток?» «Где-то в мытищах. Ну, я не хочу туда больше. Мне было скучно. Ты когда-нибудь катался на настоящих картах?» «Как я мог?» «Мама говорит, только с 14 лет разрешают». «На взрослых с четырнадцати». «Но есть специальные карты для детей». Ну, или со мной можно, пассажиром. Круто! Я хочу! Ну, поехали тогда. Они как раз по пути в мытищи. Денис сразу понял. Биографию для Симеоновой лепили профессионалы. Поэтому золотой рыбки в открытом доступе ему не выловить. Но самый очевидный путь — ехать в Донской и брать за жабра акушерку, пока отверг. Они с Женей никогда не начинали с того, что лежит на поверхности. Решил еще раз проанализировать информацию, ту, что на всеобщем обозрении. Семенова явилась в Москву в 2006 году и до 2014, как гласил пресс-релиз, хваталась за любую работу и частенько ужинала одними яблоками или морковкой. Муж у нее появляется только в 2015 году, И со следующего года бытие уже начинает обрастать шоколадом. Марафоны, финансовая стабильность, квартиры по всей планете. Денис задумался. Сам он тоже приехал в столицу гостем. И очень быстро понял, что глупо кормить наглых москвичей, жировавших на сдаче бабушкиных квартир. Как и Симеонова экономил. Сидел не на морковке, правда, а на жареной картошке, И достаточно быстро смог позволить первую собственную, пусть жуткую, на первом этаже и в коммуналке комнатуху, а дальше планомерно улучшал жилищные условия. Неужели столь цепкая особа, каковой выглядела Семенова, целых десять лет платила немалые деньги за аренду? Не очень верится. Скорее у мужиков обреталась. А значит, уже врет, что исключительно собственными руками счастье построила. А может, закуток себе приобрела пораньше, чем первую официальную квартиру в 2016 году. Денис в силу специфики работы постоянно прикармливал с десяток нужных людей. Поэтому своего знакомого нотариуса побеспокоил без малейших угрызений совести. Дилшот много лет проработал официантом. Клиенты вечно норовят удрать и не заплатить, поэтому память развил фотографическую, чтоб тех, кто из черного списка вычислять сходу. На нынешней службе в охране огромного спортивного комплекса с катком, кафе, салонами, офисами, тоже это его умение очень пригождалось. Несколько раз премию получал, когда давал отворот-поворот родителям-хулиганам или мелким воришкам. Ну и лично себе на маслице к хлебушку получалось заработать. В хоккейной секции правила вроде строгие. Родителей на тренировки не пускать. Но если тихо сидят, тренеры не возражали. Дилшот давно сформировал костяк из мирных. кто согласен молча прятаться за трибунами. Тех пускал смотреть на своих чат за малую денежку. И им хорошо, и ему. Но кто хоть раз высунулся или еще хуже, поскандалить посмел, больше в святая святых не попадал, сколько бы денег не сулил. Блондинка с великолепной грудью и манящими глазами привлекла его внимание сразу. Ох, жаль, нечасто подобные красавицы глаз радуют. Рядом с аппетитной штучкой шагал мальчонка. Не секции, но прежде его видел. Делшот велел мозгу включить внутренний фотоаппарат и вспомнил. Пару месяцев назад он приходил с той самой женщиной, что вопросы ему задавала. И память у пацана... Наверное, тоже фотографическое. Великолепная блондинка его о чем-то спросила, и мальчик на него указал. Смешно, когда женщины-сыщики. Сначала одна, потом другая. Лицо у красавицы подозрительно уверенное. Такие в ресторанах всегда заказывают дорогущее шампанское с икрой, а потом расплатиться денег не хватает. Поэтому делшот сразу настроился. «На слово не верить, а если правда какая-то следовательница, требовать документ!» Но милашка выдавать себя за служительницу закона не стала. Улыбнулась обворожительно. «Дилшот, Алишерович, здравствуйте! Можно вас о помощи попросить?» «На вы к охранникам в России редко обращаются». А уж когда по имени, да еще отчество на бейджике разглядела. Значит, явно подстава какая-то. Начнет врать, сразу пошлет ее. Но начала складно, показала на мальчика. Это Митя. Он сюда приезжал со своей мамой, Женей Сизовой, 20 июня. Но? Они вместе сходили на тренировку средней группы. А потом, как сказал Митя, Женя подходила к вам. И о чем-то расспрашивала. Но? Женя работала бухгалтером и не имела никакого отношения к хоккею. Митя не знает, зачем они ездили сюда и что его мама хотела узнать. Вы ее помните, кстати? Но? Молодая, здоровая, красивая женщина. 38 лет. 24 июня у нее случился инсульт, а 26 июля... Она умерла. Делшот поморщился. То-то -то издалека видно. У Бола глаза грустные. Бола с узбекского мальчик-ребенок. А красавица умоляюще ручки сложила. Отца, считай, нет, я волонтер, а по образованию психолог. Митю опекаю. И у него не то чтобы срыв, но вроде как пунктик. Они же смотрели вместе тренировку, и мальчик подслушал, что мама других родителей расспрашивала, как кого из ребят зовут. И потом с одного из мальчиков глаз не сводила. С какого-то Юрочки. Ну? Ну вот, Митя и думает. Вдруг это еще какой-то мамин сын, и у него хотя бы братик остался. Запутано как-то. Но, может, и правда. «Иначе чего бы ребенку с такой надеждой смотреть?» Делшот покачал головой. «Это не ее сын». «Точно?» — просияла красавица. «У Юры мама, папа, няня, водитель, гувернер. И та женщина у меня не про него спрашивала». «А про кого?» «Про сумасшедшую». «Какую?» шут уже и забыл, что собирался денег за информацию требовать. Лучше все сразу объяснить, чтобы не было лишних надежд у сироты. Весь год ходила на тренировки женщина. Не родительница. Не всегда, но пару раз в месяц точно появлялась. Мне сказала, что скаут способных детишек высматривает. Я сразу понял, врет. Но опускал, пока тихо себя вела. А в марте Юрик на тренировке проштрафился. и тренер его наказал. Сначала клюшкой по руке ударил, а потом по льду ползать заставил. Эта женщина выскочила, шум подняла, рыдать начала, с тренировки убежала, дверью хлопнула. Тренер недовольный был, больше не приходила. Но я бы и не пустил. Я таких, кто скандалит, не люблю. Блондинка выхватила из сумочки телефон. Лицо радостное, губки облизывает. Открыла фотографию, показала. Вот эта женщина. Ишь ты. Сюда приходила черноволосая, глаза карие, джинсы простенькие. А на фото гузал. С узбекского. Красавица. Ноги от ушей, платье сиськи обтянула. Но память фотографическую не обманешь. Дилшот кивнул. Она. Рахмат! С узбекского. Спасибо. Просияла красавица. Потом по-таджикски повторила. И на языке из кино. Ташакур! Мерси! Дальше совсем чудеса. Притянула к себе. Обдала ума помрачительным ароматом. Чмокнула в щеку. Спасибо! Спасибо! И прочь! Мальчонки на ходу машет. Тот, удивленный, за ней побежал. А Дилшот догадался. Про то, что мать умерла, и мальчик-братика ищет, все-таки сказка. Но чего теперь поделаешь? Расколола его хитрая красавица. Да и не такой уж секрет, чтобы за него зубами держаться.